«Добрый брат, ты не знаешь, что у меня на душе», — молвил тогда Джан Цин. «После твоего ухода в тот раз я все боялся, что с тобой случится какое-нибудь несчастье, и что рано или поздно ты должен вернуться. Вот я и приказал этим людям приводить пойманных людей живыми. Когда им попадались слабые и неповоротливые, они легко забирали их живьем». Но если встречались сильные и умелые люди, тогда в борьбе их могли поранить, отчего мы и давали своим людям только крюки и веревки. Даже сейчас, когда они поймали тебя, в сердце моем возникло подозрение, и я приказал им подождать моего прихода и ничего не делать без меня. Кто бы мог подумать, что это они тебя схватили, дорогой брат мой? «Мы слышали, что вы, дорогой деверь, в пьяном состоянии побили Дзян Мэньшэня», — вмешалась жена Джан Цин. Весть об этом наводила страх на всех, кто сюда приходил. Торговцы, которые побывали в ку ай рассказывали об этом. А что случилось потом, никто не знал. «Вы устали, дорогой деверь?» Пожалуйста, пройдите в комнату для гостей, отдохните там, а потом мы потолкуем, как быть дальше. Джан Син провел Усуна в комнату, и тот скоро уснул, а муж с женой пошли в кухню и приготовили там мясные и овощные кушанья и вино, чтобы хорошенько угостить Усуна. Через некоторое время все было готово, и они стали ждать, когда Усун проснется. Вернемся же теперь в дом командующего Джана в Мэньчжоу. Кое-кому из живших там удалось укрыться, и они решились выйти только после пятой стражи. Они позвали родственников, пришла и находившаяся снаружи стражи Поднялся шум, соседи были сильно напуганы, и никто не осмеливался выглянуть на улицу. Когда рассвело, все собравшиеся пошли в уездное управление Менчжоу доложить о случившемся. Узнав, что произошло, начальник округа пришел в ужас и немедленно послал людей на место происшествия установить количество убитых, узнать, как проник в дом убийца и куда скрылся. посланные составили подробный отчет и представили его начальнику округа. В этом сообщении говорилось. Прежде всего, убийца забрался в конюшню, где убил конюха, и оставил свою старую одежду. Потом он пришел в кухню и зарезал двух служанок, сидевших у очага. У дверей кухни был найден его сломанный кинжал. Наверху он убил командующего Джана, двух слуг и еще двоих гостей, начальника охраны Джана и Дзян Мэньшэнь. Преступник кровью написал на стене «Их убил Усун, победитель тигра». Затем он заколол в нижних комнатах супругу командующего и служанку Юй-Лань, двух кормилец и троих детей. Всего он убил 15 человек мужчин и женщин и украл шесть золотых и серебряных сосудов для вина. Прочитав это, начальник округа тотчас же послал людей закрыть все четверо ворот города Минчжоу, а затем назначил чиновников, которому поручил разыскать и схватить преступника, а квартальным старостам произвести обыски в каждом доме. На следующий день староста того района, где находился пруд летающих облаков, доложил, что в воде были обнаружены четыре трупа, а под мостом кровавые следы. Получив это донесение, начальник округа вызвал своего помощника, дал ему несколько человек и послал к пруду выловить трупы и произвести расследование. Позднее было установлено, что двое из утопленников оказались слугами командующего, и у них были семьи, которые могли возбудить против убийцы судебное дело. Семьи убитых приготовили погибшим гроба, А затем обратились с жалобой, обвиняя Усуна в убийстве и прося разыскать преступника и привлечь его к ответственности. Три дня городские ворота оставались закрытыми. Весь город разбили на несколько участков и обыскивали каждый дом, где только не искали преступника. Начальник округа разослал распоряжение местным властям, предлагая им произвести розыски по всем городам, селам и деревням, найти и схватить убийцу. В приказе были указаны приметы Усуна, его месторождение, возраст, наружность, манеры, и за поимку его обещана награда в три тысячи связок монет. в разосланной бумаге говорилось Тот, кто сообщит о местожительстве Усуна, получит вознаграждение. Тот, кто попытается укрыть его, будет давать ему приют и пищу, понесет наказание наравне с преступником, как только это станет известным. Приказ о поисках и поимке преступника был разослан в соседней области. Что же касается Усуна, то дней пять отдыхал в доме Джан Цина. Там до него дошли слухи, что весть о его преступлении распространилась повсюду. Он узнал, что в городе отрядили особых чиновников, которые разъехались по всем деревням в поисках преступника. Узнав об этом, Джан Цин сказал усуну: « «Дорогой брат мой, не подумай, что я боюсь за себя, но оставаться здесь тебе нельзя». Власти прилагают все усилия, чтобы найти тебя. Посланные обыскивают каждый дом. Если мы допустим хоть малейшую оплошность, и тебя обнаружат, то для нас с женой это будет большим несчастьем. Я давно тебе говорил, что нашел для тебя хорошее убежище, но не знаю, согласен ли ты отправиться туда. «Я уже думал об этом». Ибо знал, что вокруг моего дела поднимется большой шум, и оставаться здесь мне нельзя будет. Если бы невестка не убила моего старшего и единственного брата, не пришлось бы мне прятаться здесь и подвергаться опасности. Теперь у меня никого нет, я прошу вас указать мне место, где я мог бы укрыться. Это неподалеку от Синьчжоу, в области Шаньдун. Отвечал джансин На горе эр есть монастырь Бао-Жусы, драгоценные камни. Там живет мой старший брат лу шень и еще один человек по имени Ян-Джи, по прозвищу Черномордый Зверь. Они занимаются разбойным делом и во всей округе считаются первыми среди разбойников. Правительственные войска не смеют даже приблизиться к этим местам. Вот туда и иди, дорогой брат мой. Только там ты почувствуешь себя в безопасности, а в другом месте тебя все равно в конце концов поймают. Эти люди посылают мне письма и приглашают к себе. Только я привык к здешним местам и не могу уехать отсюда. Я напишу им подробно о твоих способностях, И ради меня они, конечно, не откажут тебе в убежище. Вы совершенно правы, — согласился Усун. Мне тоже приходила эта мысль в голову. Но, к несчастью, не представлялось удобного случая. Однако, раз я уж совершил убийство, и все обнаружилось, мне некуда больше податься. Ваш план — самый лучший выход для меня, брат мой. Напишите письмо. И я сегодня же отправлюсь туда. Джан Син тут же взял лист бумаги и, подробно обо всем написав, отдал письмо Усуну. А сам стал готовить вино и закуски, чтобы устроить ему проводы. — Как можешь ты посылать нашего брата в таком виде? — с укором заметила жена Джан Сина. — Ведь его сейчас же схватят. — Дорогая сестра, — отозвался Усун. «Почему вы думаете, что в таком виде меня обязательно схватят?» «Брат мой», — отвечала женщина, — «сейчас власти повсюду развесили приказ, в котором предлагают три тысячи связок монет за вашу поимку. К бумаге приложено описание приметы ваше изображения, а также сказано, откуда вы родом и сколько вам лет. К тому же на вашем лице отчетливо видно клеймо. Как только вы выйдете на дорогу, — Вас, разумеется, узнают. — Он наклеит на лицо два пластыря, и все будет в порядке, — предложил Джан Цин. Но женщина рассмеялась и сказала, — Ха! Как же! Один только ты умный на свете! Этакую чушь несешь! Разве так стражников проведешь? — Я придумала другое средство. Только не знаю, согласитесь ли вы. «Когда речь идет о спасении жизни, то выбирать не приходится», — воскликнул Усун. «Только вы не обижайтесь на меня», — смеясь говорила женщина. «Я на все согласен, сестра», — воскликнул Усун. «Два года тому назад», — начала она, — «проходил здесь странствующий монах. Я убила его и несколько дней начиняла им помпушки, но у меня до сих пор...» Сохранились железный обруч, что он носил на голове, черная ряса, многоцветный пояс, его монашеское свидетельство и четкие из 108 бусин, выпиленных из человеческого черепа. Еще имеется два кинжала из прекрасной стали с резьбой наподобие снежинок и в ножнах из кожи акулы. И теперь частенько слышно по ночам, будто кинжалы эти стонут. Вы уже видели их, дорогой брат, когда были в прошлый раз. Так вот, если хотите спастись, подстригите себе волосы, переоденьтесь странствующим монахом, прикройте волосами клеймо на лице и захватите свидетельство монаха. По возрасту и внешности он на вас походил словно сама судьба этого хотела. Вы примите его имя, и никто вас не остановит. Ну как вы находите мой план? Тут Джан Цин захлопал в ладоши и воскликнул. Ну и здорово придумала. А я ведь совсем забыл этого монаха. Что ты думаешь на этот счет, дорогой брат мой? Что ж, это дело. Только боюсь, что я не очень-то похож на монаха «Давай-ка я нарежу тебя. Поглядим, что получится», — сказал Джан Цин. Женщина пошла в другую комнату и скоро вернулась с большим узлом. В нем оказалась груда одежды нижней и верхней, которую она предложила Усуну надеть. «И верно, будто на меня сшито», — сказал Усун, примеряя одежду. Одев поверх своего платья черную рясу, он повязался поясом, снял войлочную шляпу и распустил волосы. Потом он напустил волосы на лоб, на голову одел железный обруч и привесил к поясу четки и кинжалы. Осмотрев Усуна, Джан и его жена одобрительно воскликнули. — Точно сама судьба тебе это предназначила. Усун попросил зеркало и, взглянув на себя, расхохотался. — Чему ты смеешься, дорогой брат? — Да как же тут не смеяться, — отозвался Усун. — Надо же мне было превратиться в странствующего монаха. — Остреги меня, дорогой брат, — попросил он Джан-цин. Тот взял ножницы и острег ему волосы. После этого Усун, не мешкая, увязал свои вещи в узел и собрался в путь. «Дорогой брат», — вновь обратился к нему Джан Цин, — «послушай, что я тебе скажу. Не подумай, что мной руководит алчность, но все же оставь здесь серебряные сосуды командующего Джана, а вместо них я дам тебе на дорогу немного серебра. Не вышло бы из-за них какой беды». — Дорогой брат мой, хорошая у вас голова, — сказал Усун, и, вынув сосуды, отдал их Джан Цину, в обмен получив мешочек с серебром и золотом, который и положил в свою торбу, висевшую у пояса. Потом Усун сытно поел, выпил вина и, простившись с Джан Цином и его женой, сунул за пояс оба кинжала и приготовился в дорогу. Жена Джана принесла свидетельство монаха и положила его в специально сшитый шелковый мешочек и сказала Усуну, чтобы он хранил его на груди. — Дорогой брат, — напутствовал его Джан Цин, будь осторожен в дороге, сдерживай себя и не проявляй своего характера. Вина пей поменьше, ни с кем не затевай ссоры и веди себя, как положено монаху. Укроти свой нрав, чтобы тебя не признали. А когда придешь на гору двух драконов, эр лун напиши нам. Мы не думаем здесь долго оставаться. Может, тоже соберем пожитки, да и отправимся туда. Береги себя, брат будь осторожен. Передает нас тысячу приветов обоим вождям. И, простившись с ними, Усун ушел. Он засучил рукава. Полы его рясы развивались во время ходьбы. Усун зашагал вперед. вперёд. Джанцин с женой, смотревшие ему вслед, невольно воскликнули: "Но прямо вылитый монах!" Итак, в тот вечер новый странствующий монах У, покинув дом своих друзей, пустился в путь. Шла десятая луна, Дни были короткие и рано смеркалось. Не прошло он и пятидесяти ли, как впереди показались горы. Дорогу освещала луна, и он медленно поднимался вверх по склону. Было уже около первой стражи, когда он взобрался на вершину и, остановившись, огляделся. На востоке вздымалась луна, озаряя кусты и деревья вокруг. Пока Усун озирался по сторонам, Из лесу, расположенного неподалеку, до него донесся смех. «Опять чудеса какие-то», — подумал он про себя. «Кто бы мог разговаривать и смеяться на этой высокой и уединенной горе?» Подойдя поближе, он увидел среди сосен маленькую кумирню из десяток домов, покрытых соломой. Два маленьких окошечка кумирни были открыты настиж, и в одном из них Усун увидел монаха, обнимающего женщину. Они сидели у окна и смотрели на луну, время от времени пересмеиваясь. При виде этого Усун вскипел от гнева, и сердце его наполнилось злобой. Нечего сказать, достойный монах в этой кумирне. «Какими делами занимается?» — подумал он и выхватил из-за пояса сверкающие, как серебро кинжалы, монаха. Заметив, как блестят они при свете луны, Усун сказал себе. «Кинжал хороший, но в моих руках он еще не бывал в деле. Испробую-ка я его на этом негодном монахе». Один кинжал он прикрепил у запястья, другой засунул обратно в ножны. Затем откинул за спину длинные рукава своей рясы и завязал их. Проделав это, он подошел к воротам и постучался. Услышав стук, монах тут же захлопнул окно. Тогда Усун схватил камень и принялся барабанить им в дверь. Послышался скрип отпираемой калитки, вышел послушник и закричал. «Кто ты такой?» И как смеешь приходить глубокой ночью и подымать шум? Тогда монах, выпучив глаза, заорал во всю мочь. — Я принесу этого проклятого послушника в жертву моему новому кинжалу. И с этими словами он взмахнул рукой, раздался хрустящий звук, и голова послушника покатилась по земле. «Кто посмел убить моего послушника?» — завопил тот самый монах, что был в кумирне и выскочил на порог. В каждой руке у него было по мечу, и он двинулся на усуна. Но тот лишь громко рассмеялся и сказал, «Пожалуй, не придется мне пустить в ход всего своего искусства. Он сам лезет на рожон». Тут Тусун выхватил второй кинжал и, размахивая обоими кинжалами сразу, пошел навстречу монаху. Они боролись, озаренные лунным светом, то наступая, то отступая, их кинжалы вспыхивали мелькали в воздухе так быстро, что казалось, будто над ними поднялись четыре круга холодного света. Так они сходились более десяти раз. Как вдруг раздался звук, эхом раскатившийся по всем горным склонам, и один из них упал. Поистине это было так. Голова покатилась под бледной луной, ярко-красная кровь засверкала струей. Кто же из двух был убит? Вы читателю знаете из следующей главы.